Глава вторая. Над маленькой узкой кроватью, с белыми веревчатыми решетками по бокам и с иконкой в головах, в грубоватой прорези фольги лаково-коричневый святой, а малиновый плющ на исподе, подъеден не то молью, не то самим Мартыном, висела на светлой стене акварельная картина, густой лес и уходящая вглубь витая тропинка. Меж тем, в одной из английских княжонок, которые мать читывала с ним, и как медленно и таинственно она произносила слова, доходя до конца страницы, как таращила глаза, положив на нее маленькую белую руку в легких веснушках и спрашивая, «Что же ты думаешь случилось дальше?» Был рассказ именно о такой картине с тропинкой, в лесу, прямо над кроватью мальчика, который однажды, как был, в ночной рубашке, перебрался из постели в картину, на тропинку, уходящую в лес. Мартына волновала мысль, что мать может заметить сходство между акварелью на стене и картинкой в книжке. По его расчету, она, испугавшись, предотвратила бы ночное путешествие тем, что картину бы убрала. И потому всякий раз, когда он в постели молился перед сном, сначала коротенькая молитва по-английски, «Иисусе нежный и кроткий, услышь маленького ребенка», а затем «Отче наш» по-славянски, причем какого-то якова мы оставляли должникам нашим. Быстро лепи чай, стараясь коленями встать на подушку, что мать считала недопустимым по соображениям аскетического порядка. мартин молился о том, чтобы она не заметила соблазнительные тропинки как раз над ним. Вспоминая в юности то время, он спрашивал себя, не случилось ли и впрямь так, что с изголовья кровати он однажды прыгнул в картину, и не было ли это началом того счастливого и мучительного путешествия, которым обернулась вся его жизнь? Он как будто помнил холодок земли, зеленые сумерки леса, излуки тропинки, пересеченные там и сям горбатым корнем, мелькание стволов, мимо которых он босиком бежал, и странный темный воздух, полный сказочных возможностей. Бабушка Эдельвейс, рожденная Индрикова, ревностно занимаясь акварелью в одни молодости, вряд ли предвидела — когда мешала на фарфоровой палитре синенькую краску с желтенькой, что в этой рождающейся зелени будет когда-нибудь плутать ее внук. Волнение, которое Мартын узнал и которое с той поры в различных проявлениях и сочетаниях всегда уже сопутствовало его жизни, было как раз тем чувством, которое мать и хотела в нем развить. Хотя сама бы затруднилась подыскать этому чувству название. Знала только, что нужно каждый вечер питать Мартына тем, чем ее самая питала когда-то покойная гувернантка, старая мудрая госпожа Брук, сын которой собирал орхидеи на Борнео, летал на аэростате под Сахарой, а погиб от взрыва котла в турецкой бане. Она читала, и Мартын слушал, стоя в кресле на коленях и облокотясь на стол, и было очень трудно кончить увести его спать — Он все просил еще и еще. Иногда она носила его по лестнице в спальню на спине, и это называлось дровосек. Перед сном он получал из жестяной коробки оклеенной голубой бумагой английский бисквит. Сверху были замечательные сорта с сахарными нашлепками, поглубже печенье имбирный, кокосовый, а в грустный вечер, когда он доходил до дна, приходилось довольствоваться третьеклассной породой простой и пресной. И все шло Мартыну впрок, и хрустящее английское печенье и приключения Артуровых рыцарей, та сладкая минута, когда юноша-племянник, быть может, сэра Тристрама, в первый раз надевает по частям блестящие выпуклые латы и едет на свой первый поединок и какие-то далекие круглые острова, на которых смотрит с берега девушка в развивающихся одеждах, держащая на кисти сокола в колбучке. И Синбад в красном платке с золотым кольцом в ухе, и морской змей, зелеными шинами, торчащий из воды до самого горизонта, и ребенок, нашедший место, где конец радуги уткнулся в землю, И как отголосок всего этого, как чем-то родственный образ, чудесная модель длинного фанерно-коричневого вагона в окне общества спальных вагонов и великих международных экспрессов. На Невском проспекте в тусклый морозный день с легкой заметью, когда приходится носить черные вязаные ритузы поверх чулок и штанишек.